Эксперт определил, что останки принадлежат мужчине европейской внешности в возрасте около 50 лет. Мэгги сглотнула. «Вот она, реальность. Теперь все по-настоящему. Как давно?» Горло снова перехватило. Она опять сглотнула. «Сколько времени он уже там лежит?» Эксперт говорит «около десяти лет». «Столько же, сколько дом стоял пустой», — пробормотала Мэгги. «Она постаралась собраться. Рикер прав. Никакого личного отношения к ней. Наверное, они не смогли определить, от чего он умер». «Застрелен», — просто ответил Рикер. Он заметил, что глаза Мэгги расширились от ужаса. «Судя по всему, ружье». Пуля тридцатого калибра, возможно, стреляли с близкого расстояния. О, Господи! Убийство! Но она ведь знала, чувствовала что-то подобное с первой же секунды. Невидящим взглядом Мэгги уставилась на деревья. Две белки пробежали по стволу и скрылись в ветвях. «Как же это могло случиться здесь, здесь?» «Раз столько лет прошло...» Она опять сбилась. «Раз столько лет прошло, уже невозможно опознать его. Его опознали сегодня утром». Мэгги сильно побледнела. Рикер почувствовал себя скверно. Может быть, от того, что двадцать лет назад он, как и все мужчины в этой стране, был без ума от ее матери. Может быть, от того, что Мэгги по возрасту как раз могла бы быть его дочерью. В такие минуты он порой жалел, что выбрал именно эту работу. Мы нашли кольцо. Старое кольцо, украшенное резьбой с тремя маленькими бриллиантами. Час назад Джойс Эйджи опознала его. Это кольцо ее отца, Уильяма Моргана. Уильям Морган был убит и похоронен в овраге. Но как же так? Мэгги провела рукой по волосам. Но этого не может быть. Мне сказали, что Уильям Морган погиб в результате несчастного случая. Разбился на машине, кажется. Десять лет назад его автомобиль протаранил ограждение моста и свалился в потумак. Машину из реки вытащили, но тело так и не нашли. Вернее, нашли несколько дней назад. «Через ограждение в воду», — подумала Мэгги. «Как Джерри». Тело Джерри тоже не могли найти где-то с неделю. За эти семь дней она пережила все муки ада. Мэгги вдруг показалось, что она тогда... И она теперь... Это два разных человека, которые жили даже не то, что в разное время, в разные эпохи. Что вы будете делать теперь? Теперь будет официальное расследование. Вы никак не будете вовлечены, мисс Фитджеральд. Разве что мы попросим вас не трогать овраг. «Сегодня днем приедет еще команда экспертов и еще раз все проверит, на случай, если мы что-то упустили раньше». «Хорошо. Тогда, если это все...» «Это все, мэм. Я буду в доме». Мэгги пошла к крыльцу. «Десять лет. Это действительно не имеет к ней отношения. Десять лет назад она переживала...» Свою собственную трагедию — смерть родителей. Поднимаясь по ступенькам, она против своей воли опять взглянула на овраг. «Отец Джойс Эйджи», — подумала Мэгги и вздрогнула. Джойс продала ей дом, не зная, что будет найдено тут очень скоро. Молодая симпатичная женщина, немного напряженная, благодарная Мэгги за то, что та проявила доброту к ее матери, сердце ее сжалось. Мэгги быстро подошла к телефону, нашла на исписанном именами листочке «Миссис Эйджи» и без колебаний набрала ее номер. Трубку сняли довольно быстро. Мэгги еле расслышала голос Джойс, Так тихо она говорила. «Миссис Эйджи, Джойс. Это Мэгги Фиджеральд. О, да, здравствуйте. Не хочу вас отвлекать». «И что теперь?» — подумала Мэгги. «Все-таки они почти незнакомы, их ничего не связывает, только этот кусок земли, о котором все забыли на десять лет». «Я просто хотела сказать, что очень вам сочувствую, и если я могу хоть что-нибудь для вас сделать, я была бы рада помочь». «Спасибо, ничего не нужно», — голос Джой строгнул. «Это такой шок. Мы ведь думали, что...» «Да-да, я знаю. Не надо ничего объяснять. Я прекрасно понимаю, что вы сейчас чувствуете». «Я просто позвонила, потому что...» Мэгги запнулась и запустила пальцы в волосы, потому что... не знаю, это из-за меня вы получили такие ужасные новости. «Лучше знать правду». Мэгги показалось, что Джойс немного успокоилась. «В любом случае лучше, только я беспокоюсь за маму». «Как она?» «Не знаю даже, что сказать». — Нет, это не спокойствие. Это усталость, безмерная усталость. Да, горе бывает и таким. Она сейчас здесь, с ней доктор. Тогда тем более не буду вас задерживать. Джойс, я понимаю, мы едва знаем друг друга, но я правда хотела бы помочь, чем могу. Если что, дайте мне знать. — Хорошо, спасибо. Спасибо, что позвонили. Мэгги положила трубку. «Конечно, это ничто. Они с Джойс не подруги, а в такие моменты нужен кто-то по-настоящему близкий, родной. Когда погибли родители Мэгги, рядом с ней был Джерри. И хотя Мэгги помнила, что у Джойс есть муж, она почему-то подумала о Клифе. Как он держал Джойса за руки, какое у него при этом было лицо». «Он поможет ей. Он обязательно будет рядом с ней. И все же, кто они друг другу?» Мэгги решительно взялась за циклевальную машину. «Надо как-то сбросить накопившееся напряжение». Когда Клифф подъехал к старому дому Морганов, солнце было уже совсем низко. Небо пламенело всеми оттенками розового. «Значит, Уильям Морган убит. Его застрелили и закопали на его же собственной земле, а потом кто-то замел следы, сбросив его машину в реку». Клифф хорошо знал старика и не менее хорошо знал жителей Морганвиля. У каждого второго в городе были причины желать Уильяму Моргану смерти. Он был непростым человеком, холодным и расчетливым, легко делал деньги и с такой же легкостью наживал себе врагов. Но кто из тех людей, с которыми Клифф сталкивался на улице, с которыми каждый день здоровался, мог на самом деле убить его? По правде говоря, Клиффу было совершенно плевать на старого Моргана, Но он беспокоился за Луэллу и Джойс, особенно за Джойс. Сегодня днем она ему совсем не понравилась. Слишком спокойная, слишком отстраненная, совсем ушедшая в себя. Ее нервы были явно на грани. Джойс значила для него больше, чем любая другая женщина. Но помочь ей он ничем не мог. «Это дело Стэна», — подумал Клифф, сворачивая на подъездную дорожку. «Бог знает, найдет ли полиция виновных. В это Клифф уверилась не очень. Все-таки десять лет прошло. Значит, Джойс придется жить с мыслью, что ее отец убит, а убийца все еще на свободе. Смотреть на соседей и думать, а не он ли это?» И, черт подери, Джойс была не единственной, за кого он волновался. И тут уже Клифф не мог объяснить свое беспокойство давней и нежной дружбой. Ни черта он не хотел волноваться за Мэгги Фиджеральд. Она женщина из другого мира. Она любит блеск, вечеринки и премьеры. Он предпочитает одиночество. Она толпы поклонников». Он пьет холодное пиво, она шампанское. Она предпочитает путешествовать по Европе, он вниз по реке на своей машине. Она последний человек на земле, за которого он должен беспокоиться. Она была замужем за рок-звездой, чья карьера вспыхнула мгновенно и так же быстро погасла. Среди ее кавалеров значились самые богатые и знаменитые. Смокинги, атласные галстуки-бабочки и бриллиантовые запонки, — презрительно подумал Клифф. «Как он-то затесался в такую компанию? Куда его занесло? И какого черта она делает в его жизни?» Он припарковался за ее машиной и задумчиво уставился в окно. Может быть, со всей этой историей она решит вернуться в Калифорнию? Лучше бы так и было. Да, гораздо лучше. По какому праву эта женщина занимает все его мысли, и эта музыка? Клифф замысловато выругался. «Музыка ночи». Он хотел Мэйги, как никого и никогда в своей жизни, и был не в силах преодолеть это чувство, да что там, он едва мог себя контролировать. Так зачем он здесь? Зачем навязался к ней в гости, когда она явно этого не хотела? Потому что сегодня пусть все идет, как идет. Пусть то, что зреет между ними, получит свое естественное продолжение. Сегодня Клифф не хотел ничего преодолевать и контролировать. Он подошел к парадной двери. Она не похожа на других женщин, которых он знал. Напомнил он себе, с ней надо по-другому. Он постучал. Было слышно, как с другой стороны Мэгги схватилась за дверную ручку. Дверь открылась только со второго рывка. Киллер лаял без остановки. «Надо сказать Богу, пусть он займется этим», — заметил Клифф и протянул руку щенку. Тот немедленно повалился на спину, подставив ему живот. «Да». Как ни странно, Мэгги была рада его видеть. Она попыталась убедить себя, что в нынешнем настроении была бы рада любому гостю. Но это была неправда. При одном только взгляде на Клифа она поняла, что ждала этой встречи весь день. «Я все собираюсь ему сказать, но забываю». В ее позе, в том, как она держалась за ручку, Клиф почувствовал напряжение. И улыбнулся как можно нахальнее. «Итак, что на ужин?» Она немного нервно рассмеялась. «Гамбургеры!» «Гамбургеры?» «Ну, ты сам напросился в гости», — напомнила Мэгги, и сказал не выдумывать ничего особенного. «Ну да», — сказал. Клифф еще раз потрепал киллера, по холке и встал. «Ну вот, поскольку это мой первый званый ужин, я решила сделать свое коронное блюдо. Пришлось выбирать между гамбургерами и консервированным супом с холодными сэндвичами». «Если ты питаешься так с тех пор, как сюда переехала, то тогда мне понятно, почему ты такая худая». Мэгги нахмурилась и оглядела свою фигуру. «Ты хоть понимаешь, что критиковать меня у тебя уже вошло в привычку?» «Я не сказал, что мне не нравятся худые женщины». «Это уже не важно. Идем. Сможешь продолжить, пока я буду делать гамбургеры». Идя вслед за Мэгги по коридору, Клифф заметил, что она успела ободрать обои еще на нескольких стенах. Судя по всему, она всерьез решила приводить дом в порядок собственными силами. Он мельком взглянул на рояль в музыкальной комнате. «Интересно, зачем ей все это? У нее хватит денег нанять целую армию декораторов и рабочих. Все будет готово через пару недель». Если она будет продолжать все делать сама, то ремонт займет месяцы, а то и годы. Пол на кухне был только что отциклёван. «Здорово!» — похвалил Клифф. Он присел на корточки и провел пальцами по гладкому дереву. Щенок тут же поскочил и лизнул его в щеку. Мэгги приподняла бровь. «Спасибо!» то он ее был ироничным. Клифф поднял голову. Действительно, с момента их первой встречи он говорил ей только гадости. Хотя, разумеется, у него были на то причины. И прежде всего, теперь он это понимал, потому что его к ней тянуло. «Вот только зачем ты это делаешь?» «Зачем?» «Затем, что пол нужно было оциклевать». Мэгги отвернулась к холодильнику и достала котлеты. Я имею в виду, зачем ты сама это делаешь? Это мой дом? Он поднялся и стал рядом. Мэгги положила котлеты на гриль. Клиф никак не мог оторвать взгляд от ее рук. В Калифорнии ты тоже сама закливала полы. Нет, раздраженно ответила Мэгги. Тебе сколько штук? Одной вполне хватит. «Так почему здесь ты сама занимаешься полом и сама клеишь обои?» «Потому что это мой дом, я же сказала». Она взяла качан салата и принялась мелко резать его. «Но дом в Калифорнии тоже твой дом». Здесь все по-другому. Мэгги бросила салат и посмотрела на Клифа. Нетерпение, раздражение, усталость. Все эмоции так явно проступали на ее лице, что ему не составляло никакого труда читать их. «Слушай, ты все равно не поймешь. Я этого и не ожидаю. Более того, мне все равно, поймешь ты или нет. Этот дом для меня особенный» даже после всего, что я о нем узнала. Клиф и в самом деле не очень хорошо понимал, о чем она. Но, удивительное дело, ему бы очень хотелось это понять. «Значит, полиция с тобой уже поговорила?» «Да». Мэгги снова взялась за салат. Теперь она кромсала его с некоторым ожесточением. «Лейтенант Рикер побывал здесь сегодня утром». Листья салата вдруг показались ей слишком холодными и мокрыми. — Черт возьми, Клифф, все это просто ужасно. Я позвонила Джеймсу и почувствовала себя просто идиоткой, которая вмешивается не в свое дело. Я не могла придумать, что ей сказать. — Ты звонила Джойс? — переспросил Клифф. — Странно. Джойс ему ничего не сказала, хотя она вообще разговаривала с ним очень мало. «Не расстраивайся. Чем ты можешь ее утешить?» Он положил руки ей на плечи. «Они с матерью должны это как-то пережить, а полиция должна разобраться. Ты ничего не можешь сделать в этой ситуации, это действительно не твоя забота». «Я говорю себе то же самое», — тихо сказала Мэгги. «Умом я все это понимаю, но...» Она повернулась к Клифу лицом. «Ей нужна была поддержка, и не чья-нибудь, а его поддержка». «Это случилось прямо здесь, и я причастна к этому делу, вовлечена в него». И неважно, хочется мне этого или нет. Человека убили в нескольких ярдах от моего дома, на том самом месте, где я собиралась устроить чудесный тихий пруд. И теперь... «Теперь прошло уже десять лет», — перебил ее Клив. «Какая разница? Мои родители погибли десять лет назад. Время не имеет значения». «А вот это было как раз твое горе, твоя боль». Клифф невольно немного повысил голос. Мэгги вздохнула и уткнулась лбом в его плечо. «Я знаю, каково Джойс сейчас. Я постоянно думаю об этом». Чем больше Мэгги говорила о Джойсе, тем больше Клифф думал о ней самой. Он погладил ее по голове, и его пальцы запутались у нее в волосах. Сейчас он ощущал не влечение к ней, а огромное просто невыразимое желание защитить и утешить ее. Может быть, ему удастся найти нужные слова. Он слегка отстранился. «Ты не знала Уильяма Моргана?» «Нет, но...» «А я знал. Он был холодный, жестокий человек. Он вообще не знал, что такое сочувствие или щедрость». Клифф отодвинул Мэгги от плиты и стал сам переворачивать котлеты. Когда он пропал десять лет назад, половина города вздохнула с облегчением. Они бы кричали «Ура!», если бы не Луэлла. Вот она любила старика, это правда. И Джойс тоже. Но обе боялись его до полусмерти. Полиции придется потрудиться, разыскивая убийцу. А жители в любом случае только скажут ему спасибо. Я сам терпеть не могу Ильяма по многим причинам. Мэгги неприятно поразила, что он может говорить об убийстве человека так холодно и обыденно. Но, в конце концов, они действительно плохо понимают друг друга, слишком разные люди. Чтобы занять чем-нибудь руки, она снова взялась за салат. «Что за причина, Джойс?» — небрежно спросила она. Клифф бросил на нее острый взгляд и облокотился о рабочий стол. «Да, одна из причин. Джойс была мне как младшая сестра, а Морган был большим сторонником старых методов воспитания. И когда однажды я увидел, что он замахивается на нее ремнем, а ей в то время было шестнадцать, я сказал ему, что убью его собственными руками». Он произнес это так спокойно, что у Мэгги похолодело. Клифф заметил, что она взглянула на него с опаской и сомнением. «И в Морганвилле я далеко не один такой», — невозмутимо продолжил он. «Ни один человек не горевал, когда машину у Ильяма Моргана вытащили из реки. Никто не имеет права отнимать жизнь у другого человека» дрожащим голосом сказала Мэгги, «или прекращать свою собственную». Клифф вспомнил, что машину ее мужа тоже вытащили из реки, и его смерть была признана самоубийством. «А вот сравнение тут ни при чем», — грубовато сказал он. «Они напрашиваются сами собой». Джерри Браунинг впустую растратил свой талант и в конечном итоге жизнь. «К этому ты тоже считаешь себя причастной? Может быть, и виноватой тоже?» «Я никогда не считала себя виноватой», — устало выдохнула Мэгги. «Ты любила его?» В глазах ее мелькнула боль, но голос остался спокойным. «Видимо, недостаточно». «Достаточно для того, чтобы хранить верность в течение шести лет», — заметил Клифф. Мэгги слегка улыбнулась. «Да, она сама сообщила ему это». «Да, для этого достаточно. Но любовь — это нечто большее, чем просто верность. Разве нет?» Он нежно погладил ее щеку. «Ты же сказала, что не считаешь себя виноватой». Вина и ответственность — разные вещи. «Нет», — Клифф покачал головой, — «в данном случае ты не должна чувствовать ни того, ни другого. И вообще думать, что ты отвечаешь за чьи-то поступки, означает мнить о себе слишком много. Тебе не кажется?» Мэгги хотела ответить ему что-то резкое, но тут до нее дошло, что он имел в виду. «Может быть?» задумчиво сказала она, «может быть». Ей хотелось поразмыслить над его словами получше, но она решительно тряхнула головой и улыбнулась. «Мне кажется, что гамбургеры готовы. Давай поедим».